Довольно грубо меня сдёрнули с кузова, вновь забрали бумажник и за ноги потащили по влажной траве. Метров через 20 они остановились, припутали мои ноги к рукам и, открыв скрипучую дверь, закинули моё окообразное тело во внутри вонючего сарая со скользлым полом, поверх которого было брошено немного травы. "Отдыхай, мужик", закрывая дверь, веселился Семён. "Времени у тебя мало". Только до утра, а лето ночка короткая. Живо согласился с ним Люнчик, и парочка подалась толком расходовать мои деньги. Стараясь попусту не тратить свои нервы, я начал спокойно и хладнокровно вычислять, куда меня привезли и кому мог понадобиться в этих краях господин Гончаров. То, что меня затащили в глухую тайгу, не вызывало ни малейшего сомнения, свернув с асфальта Мы полчаса тряслись по кочкам, а значит, затащили меня довольно глубоко, не меньше как на пять километров, а значит, бежать отсюда чистой воды безумие. Я заблужусь в этих дебрях минут через десять. Ориентироваться по солнцу тоже бессмысленно, потому как я не знаю, в какой части света остался прииск. Значит, мне остается только одно: сдаться на милость захватчика и уповать на его милосердие. Но кто он? Кому я оказался нужен там, где меня никто не знает? И с этим приском меня ничего не связывает. Ничего, кроме дела Комарова. Сам собой пришёл ответ, и от этого стало немного легче. Дальше пошло проще. О цели моего приезда здесь знали только трое: Медведев, Махнобров и Кадровник, и его подручная Люська. Через кого-то из них Поступила информация обо мне, ее жива подхватил хозяин сырая Сашок, а теперь надо быть идиотом, чтобы его не сопоставить с одним из осужденных съемщиков, посечникам Сашкой Кошкиным. Но зачем я ему понадобился, если он махнул на прошлое рукой и не пожелал заниматься поисками утраченного богатства? Дурак ты Гончаров, это он искать не пожелал, а если информация сама приехала в поселок? Как тут удержаться? Неожиданно прямо на духом, словно проникаясь моими мыслями, кто-то горестно и тяжело вздохнул. Испугавшись первоначала, я рассмеялся, когда шершавый коровий язык начал обрабатывать мою физиономию, старательно слизывая соль. Общество коровы принесло некоторое облегчение. Подкатившись под ее теплый бок, я кое-как пригрелся. и впал в полуобморочное состояние, похожее на сон. Затем на с первым петухом проснулся Кошкин. Наверное, он жил один, потому что звеня ведром, явился самолично даить корову. Э, проснулся что ли? Это двигай меня пожиткому навозу в глубь сарая, спросил он. Давай, ну как тебе спалось на новом месте? Слушай, Кошкин, если не хочешь неприятностей, то немедленно отвези меня в посёлок. Так я прошу тебя по-хорошему. О, даже фамилию мою знаешь. Козлы всё растрепали. Никто ничего не трепал. Я сам тебе вычислил. Так что пока не поздно, извинись и развежи руки. Учти, я приехал не один. И рано или поздно на тебя выйдут. И тогда ты по новой пойдёшь штабтать зону. Ты даже такие подробности знаешь? Я всё знаю. Отпусти, если не желаешь получить новый срок. Чем напугал? Нам не привыкать. Усмехнулся он и подполив свечку, похлупал белую корову по морде. Ну что, моя маленькая, дождалась? Снежинка, сейчас я тебя. Ты слушай, кретин, говорю тебе совершенно серьёзно. Мои мужики будут в посёлке уже сегодня вечером, и они сразу же вычислят тебя через твоих недоносков, Люнчика и Семёна. А дальше дело техники. Тебя будут бить долго и больно. Не будут, спокойно заверил он меня. И ещё как будут Мои парни, бывшие десантники, не будут меня бить, потому что не найдут. Семён с Лёнькой по утренке отвалят в город пропевать бабке. А кроме них про тебя никто ничего не скажет, снежинка моя маленькая. Куруй к олонке рови, присаживаясь на скамейку перед её выменем. Послушай, что тебе от меня надо. Сейчас сначала корову подою, а потом мы с тобой поговорим по-серьёзу, если ты будешь умным, то останешься живым. Бнедюж Лун и деловито взялся за течки. Я понимал, что его слова не более как пустая угроза, но всё равно стало неуютно, и на душе появился неприятный осадок. В ведро резкой звонка била упругая струйка молока, а я в очередной раз задавал себе вопрос: в кого я уродился таким идиотом? Почему не позволил Милке сопровождать меня сюда? Закончив дойку, Он унёс вёдра и вскоре вернулся с ножом, плетью и верёвкой, что моё настроение совсем не улучшило. Перекинув её конец через конёк крыши, он на секунду задумался и, усевшись на скамейку, спросил: "Ну, что? Так будем рассказывать или с применением запрещённых приёмов?" "Конечно, так, зачем же приёмы? Что тебя интересует? Где рыжьё? Напуристой зло брось у Кошкин. Быстро отвечай!" Где рыжё? Какое рыжё? Что такое рыжё? Наивно спросил я. Объясни, пожалуйста. Рыжё это золото, тирея терпение взвизгнул он. Где оно? Я опять не понимаю, о чём ты спрашиваешь. Сейчас поймёшь, усмехнулся он, и плётка обожгла мне щёку. Да ну, как? Достаточно. Какое золото тебя интересует? То самое, которое крысанул Витька Комаров? Первый раз про такого слышу, враз и немевшими губами ответил я. Сейчас вспомнишь, пообещал он, и слово сдержал. На этот раз хлыст рассёк мне лоб, и тёплая кровь тут же залила глаза. Да ну что, вспомнил? Вспомнил, перевержи голову, потом скажу, отплёвываясь от крови, попросил я. Ещё чего? И так хорошо! За куда, хтел мерзавец, Но просьбу мою выполнил. Плеснув самогон на тряпку, которой только что вытирал коровье вымя, он небрежно намотал её на меня. Порядок, говори. Я слушаю. Я не знаю, где золото Климова. Сейчас узнаешь. Ловко в мгновение ока он набросил мне на руки верёвочный аркан и освободив ноги, резко дёрнул меня вверх. Дикая боль в запястьях заставила меня вскрикнуть. Егушкин расценил это как добрый знак, как верный путь, по которому он идёт. Заквакал сучок: "Сейчас ты у меня не так заквакаешь. Говори, где золото, или ты у меня будешь висеть, пока не высохнешь". "Дурак ты, сошок". Как бы он так и остался. Через силу засмеялся я. Если б я знал, где золото, то какого бы чёрта сюда ехал? "Ты мне тут валани крути, мен паганый, где комаров?" Его убили. Выбросил я последний хил и козырь, который тут же вернули назад. Значит, не хочешь по-хорошему. Где золото, ты не знаешь? Комарово убили, а сам ты ничего не знаешь. Врёшь ты, все сучара, мен дешёвый. Ты что думаешь, я не понимаю? Витьку вы захмутали, и в ментовке он раскололся, но только золотишка вам не сдал, меня сдал. Жадин потому что, шипнул моё имя: "Искати щити у Сашки Кошкина, суволота поганая". Э, золото у меня нет. Понял ты, козёл, на привези. Нет, и никогда не было, вдруг истерично завопил он. Соврал он вам, всё у него хранилось. Зря ты сюда приехал, на свою голову приключений искать. Богатый у тебя кушкин фантазия, ничего не скажешь, но только на этот раз ты ошибся. Говорил я тебе чистую правду, чистую правду. Ты расскажешь сегодня вечером, когда вдоваль повесишь в душно-вонючем коровнике. До встречи, мент занюханный! Пойдем, Снеженка! Накинув на коровье рога петлю, он вывел ее из сауны, тем самым лишая меня даже такого, пусть бесслабесного, но общества. Подвесил он меня грамотно и сознанием делал, так что натянутый в струнку я на скамье едва касался пола. Долго в таком положении я находиться не мог, уже сейчас страшно болели суставы, а что будет через пару часов? Можно было только догадываться. Настоящие мучения начались через полчаса, когда выглянуло солнце. Жирные зелёные и синие мухи, привлечённые навозом и кровью, яростно атаковали моё бренное тело, нагло и назойливо, на ров я проникнуть под тюрбан повязки. Часом позже их сменили свирепые овосы, и теперь даже дёргаться стало опасно. Мне ужасно захотелось домой. Или в крайнем случае в Иркутскую гостиницу к Миуке под бок. Прошло только двое суток, значит волноваться она начнет. Только завтра утром. Еще сутки, чтобы добраться сюда. Скверна. Помощи от нее ожидать можно только завтра к вечеру, а за это время Кошкин может содрать с меня шкуру. Совершеннейший идиот. И чего он так взбеленился, когда вопрос коснулся золота? И почему в своё время отказался от участия в розысках Комарова? Махнул рукой. Ещё один вопрос, но сейчас не до этого. Что-то нужно предпринимать. Нельзя же висеть по курным кускам сырого мяса. Э, что тут можно предпринять, когда задранные кверху руки уже ничего не чувствуют? Полный секамбер. Скоро он явится и снова начнёт меня тыкать. Что бы ему такого сказать, чтобы он от меня отстал? И ему ведь что ни говори, всё равно не поверит. Удивительная сволочь. Его дружок Рыжий, по сравнению с ним, вёл себя как настоящий джентльмен. Может быть, наплести ему историю в отношении него. Это будет неожиданно, и элемент такой внезапности может сработать. Вадим Шевченко и Сергей Лопатин. Жаль, что не спросил у Медведева, какой из них Рыжий. Ладно, попробуем обоих. Попробуем, как говорят, взять его на понт. Кошкин навестил меня в полдень, когда несщадное солнце разогрело ветхую крышу коровника до температуры близкой к точке кипения. От боли и духоты я пребывал в полубессознательном состоянии. Соленый под давно разъел рану, и весь лоб горел адским пламенем. Зловонные выделения разогретого жирой навоза не давали никакой возможности открыть глаза, а шершавый язык, расшпилем скрюп, пересохший они оба. Подыхаешь, что ли? тускло спросил Кошкин и поставил в метре от меня полное ведро воды. Она была ледяная. По оцинкованному боку ведра стекали струйки конденсата. Пить, наверное, хочешь? Хочу. Дай напиться. Сначала заслужь. Расскажи мне всё как есть, а потом уж напьёшься волю. Вода у меня замечательная, родниковая. Пьёшь и пить хочется. Ты, козёл хромоногий. С трудом, ворочая языком, пошел я в атаку. Не хотел я тебя говорить, но ты меня вынудил. Скоро тебе будет труба. За мной по пятам идут Вадим и Серега лопата. Они. Почему это идем? Мы уже пришли. В резко открывшемся проеме стоял мощный Детина, и цвет его волос несомненно был рыжим. Потому как съежился Кошкин, я понял, что пришло мое избавление. Что это тут у вас происходит? Мат не видать, да это ж Серега! Изображаю самую неподдельную радость и щенячий восторг. Кошкин полез обниматься. Как ты меня нашел? Я вас суки с подземли достану. Грубо оттолкнул его рыжий. Я спрашиваю, что у вас здесь происходит? Почему ты над ним издеваешься? Виноват я, лопата. Запинаясь, залипел со шок. Но я не знал, что он от тебя. Я тоже этого не знал, криво усмехнулся Лопатин. Отвежи его и вынеси на улицу. Здесь в такой вони и мёртвый не выдержит. Да ни в сдумь избежать кошмара, торопливо и подобострастно, он кинулся выполнять поручение. Едва только верёвка ослабла, я, как подкушенный, рухнул к его ногам. Ухватив поперёк туловища, Кошкин вытащил меня из сарая и бережно уложил под разлапистой пихтой. Че ты от него добивался? Притянул кошкин за волосы. Зло спросил рыжий. Я думал, это что он знает, где наш оружье. А ты не знаешь? Оскалив желтые прокуренные зубы. Рыжий вытащил нож. Я тебя спрашиваю, шкура шакалия? Что ты, что ты, Серега? С короговоркой затрахтил сошок. Откуда, откуда мне про это знать? Я понятия не имею. Ты ж сам знаешь. Я-то знаю, падла. Знаю, как ты жену Викинна завалил. Всё знаю. Что ты, Серёжа? Да как же можно? Закрой помойку. Где песок? Ну, откуда ж мне про это ведать? Не надо, Серёжа. Сейчас я тебя кончу, спокойно и страшно объявил рыжий и приставил нож точно к сердцу. Пусть оно никому не достанется. Зато буду знать, что одним крысятникам стало меньше. Но, а, подожди, не надо. Понимая, что сейчас стальной клинок оборвёт его жизнь, по-звериному взвыл Кошкин. "Адам, я всё, Адам, только не убивай, Серёга!" "Вот, это другое дело." Так же невозмутимо Лопатин убрал нож в носок под штанину и подмигнул мне. "Понял, где надо было искать. Э, мы с тобой у них по квартире шарились. А я сразу подумал, что этот козёл меня передел." "Слушай, Серёга," Немного оправившись от пережитого шока, вновь заскулил Кошкин. Я никого не опережал, я вообще отсюда уже год не выезжал. Правда, что ли? Наигранаудивляясь, рыжий нехорошо приблизился к Сашку. Ну тогда, братан, извини. Короткой резкой подсечкой он выбил из-под него ноги, наступил на лицо и, повернувшись ко мне, спросил: "Ты хочешь его замочить? Это мстить за то, что он с тобой вытворял?" Нет, не стоит. Поспешно отказался я от такого почетного поручения. Ну, тогда я сам. Не надо, Сергей. Я же сказал, сейчас все принесу. Пойдем вместе. Я тебя с укуна сквозь вижу, вижу, как глазенками подстреливаешь. Учти, если вздумаешь со мной играть, то заранее копай могилку. Поднимайся. Они зашли в дом, а я попробовал приподняться. Однако ватные чужие руки сделать это не позволяли, даже ползти я не мог. Проклиная себя за слабость, я кое-как принял сидячее положение и привалился к пихтовому стволу. Открывая лбом дверь, из избы вылетел Кошкин и упал в пяти метрах от меня. Чуть позади показался хохочущий Лопатин. С банкой в руках он подошел к лежащему ничком Сошку. И начал глухо и методично гулять его ногой по рёбра. Не надо, прохрипел я. Убьёшь ведь. Это изоткнесь, а то и тебе достанется. Его вообще убить надо. Остановись, он тут ни причём. Не брал он вашего золота. А это что же? Подкидывая тяжёлую банку, скривился Лопатин. Вот он, этот песочек, за который я 5 годков как одну минуту хозяину подарил. Нет, это не тот песок. Кошкин вашего золота не брал. Не брал я, не брал, говорю же, не брал. И Витькину жену не убивал, размазывая по морде кровавые сопли и траву, заревел Сашок. То, наверное, Шевченко был, а ты всё на меня скидываешь. А я не виноват, чуть совсем не убил. Ещё не вечер, у тебя ещё всё впереди. Мрачно сострил рыжий и с новой силой заехал ему в бок. Значит, говоришь, Шевченко был. Да, тебе за Шевченко. Получи от Вадика пламенный привет с того света. Ещё раз привет. Не бей, возмылился Кушкин. Я всё отдал. За что? Э, чтоб не брал пода ль дешёвое, Белес верепил рыжий. Вадик уже год как от туберкулёза помер. А ты всё его склоняешь? Не знал я этого, прав не знал. Так узнай. Откуда у тебя этот металл? Какая разница? Немного воспрянув духом, ответил пасечник. Главное, что он совсем не тот. Дай обратно. Обратно покойников носят, и тебя понесут, если ещё будешь вякать. Считай, что его у тебя не было. А ты, как тебе, Гончаров, что ли? Откуда ты мог это знать? Во-первых, он действительно никуда отсюда не отлучался. Откуда тебе это известно? Ты посмотри на его рожу. Он уже недели 2 не брился. А в городе с таким рылом появляться опасно. Можно сразу же привлечь внимание. А потом он даже не знал, где, в каком городе живёт Комаров. Ему для этого потребовалось посмотреть мою прописку, сопоставить её с теми вопросами, что я задавал в отделе кадров, и только тогда он вычислил город, где жил Комаров. После этого он почему-то решил, что я знаю, где находится ваш телец, и устроил мне форменную дыбу. Кошера? Это правда? Так оно было. Так, с готовностью согласился пасечник. А еще я подумал, что менты загребли ведька, и он показал на меня, а этот чмур прикатил меня трясти. Похоже, что вы не врете. Только откуда появилась эта банка с золотым песком, Кашара? Только не говори мне, что ты скупал его у старателей. Тебя по скуду туда за версту не подпустят, и дело с тобой никто иметь не желает. Колись, или мне все-таки придется тебе пощекотать. Ты получил своё, и оставь меня в покое, неожиданно твёрдо ответил пасечник, и поднявшись с земли, зашёл на крыльцо. Всё, уходите отсюда. Что, плесень, ты ещё и покрикивать на меня будешь? Да я буду лопата, буду козёл. Торжествующе наставляя на нас пару стволов, захихикал Кошкин. Козёл, давай сюда банку, или твой кишки я сейчас развешу по ёлкам. Проиграл, значит, я. Ничего не поделаешь. Держи, сынок, протягивая банку, огорчённо признался рыжий и сделал шаг навстречу. Держи, дорогой. Стоять, не двигаться. Положи банку на место и в безрезких движениях уходите в тайгу. Если что-то не так, я сразу стреляю. Неужели ты выстрелишь в меня? Одну зону топтали, одну баланду ели. Засохни. Ты уже поставил меня на нож. А теперь я тебе. Положи банку лопата. Не доводи дело до греха. Да, ты прав, согласился рыжий и осторожно опустил свою добычу. Я ухожу. Но напоследок, всё-таки скажи, где ты взял металл? У вас, дураков, счастливо захихикал Кошкин. Вы это всё в общий котёл складывали. А я оттуда потихоньку тянул. Вот оно, за 2 года и собралось почти 1,5 кг. А теперь убирайся, и чтоб ноги твои здесь больше не было. Я так и думал, устало сказал Лопатин и не спеша двинулся на пасечника. "Стой!" завопил он. "Стой, кому говорят! Я стреляю!" "Стреляй! Только не забудь вставить патроны, они там в сенцах. Я их под лавку зашвырнул." "Ну да, наверное, теперь уже не успеешь." "А!" завопил пасечник и дёрнул курки. С холостым щелчком бойки ударили их никуда. Не надо, Сережа, я не хотел. Это были последние слова, которые мы от него слышали. Выдернув двухстволку, Лопатин заехал ему в ухо прикладом, а потом в приступе ярости в дребезги разбил ружье, лежащее возле крыльца в Алун. Дальше в ход пошли кулаки. Пока продолжалось избиение. Я, чтобы как-то отвлечься, чётно пытался разработать свои члены. Ноги сгибались нормально. Что же касается рук, то тут дело обстояло хуже. Хоть ты лопни, но двигаться они не хотели. Надо в бане попарить. Закончив свою работу, подошел ко мне рыжий. Веником отхлестать. Тогда должны отойти. Какая ещё к черту баня? Дёргать отсюда надо. А мы и дёрнём. Только сперва в банке попаримся. Те, иди в избу, а я пока затоплю. Сейчас жарко, через полчаса прогреется. Попаримся и пойдём. Дорога паршивая, с такими руками ты далеко не уйдёшь. Гляди, они что, плети болтаются? Иди сам, я пережду. Нет, так не пойдёт. Я тебя одного не брошу. Мы и с тобой вроде братья встали. Брянский волк тебе, брат, подумал я и спросил: "Сильно ты его отделал?" Реть будет, нас недельку проваляется. Я его по мышцам стучал. Завтра к утру у него ноги как тромбы будут. Иди, посмотри, я его под печкой бросил. Связанный Кушкин лежал на спине и тихо постанывал. Рыжий брал, кроме того, что он разбил ему ухо прикладом, но ещё приложился к скуле и зубам. От этого левый глаз пасечника уже сейчас был плотно прикрыт, распухшей подушкой щеки. Что же касается носа, то тут вообще говорить не приходилось. И надеяться на то, что Кошкину когда-нибудь пригласят в Голливуд, было бы в высшей степени безнравственно. Беня была готова, как и обещал рыжий, через полчаса, затащив меня на полок, я хаживая меня веником, Лопатин разговорился, а э, пациент Акамыровский объявился. Нет, по крайней мере, когда я улетал, его не было. Сдаётся мне, что уже и не будет. Почему ты так думаешь? А как иначе? Если Кошкин к этой истории не имеет отношения, кто ты же убил Нинку Комарова? А кто? Наверное, кто-то из ваших убил Нинку, убьёт и пацана. Он, наверное, что-то знал, потому и пропал. Может быть. Зря я не появился там недели раньше. Ничего бы такого не было. Конечно, ты бы просто легонько пожурил Комарова и тут же всё простил. Но Комарову-то я бы не простил, и простой чисткой рожи он бы у меня не отделался. Гроб по нему был заказан давно, а вот его жену я бы и пальцем не тронул. Баба-то здесь не причем, да и пацан к нашему делу не имеет никакого отношения. Золото я бы, конечно, у них отобрал, но Нинка с сыном остались бы живы. Возможно, хоть я и сомневаюсь, что ты ограничился легкой поркой, все-таки нагрели они вас семейно и нагрели капитально. Сколько там у вас было? Мы точно не знали. Таскали-то маленькими партиями, но, наверное, килограмма 3 должно было набраться. Этой неучтённости и воспользовался Кошкин. Наверное, он ходил следом и потихоньку отсыпал и перепрятывал. А когда откинулся, то спокойно всё собрал. Он мне с самого начала не глянулся. Так оно и получилось. Сергей, продавать тебе я не собираюсь, с удовиттворением замечая, как в руках Появляется приятное покалывание, предупредил я. Скажи мне, как у вас всё началось? Кто был инициатором? Как говорится, не для протокола, а исключительно ради любопытства. Наверное, мы с тобой видимся в последний раз, так что бояться тебе меня не приходится. Я хоть бы и не в последний. Вряд ли ты на эту тему будешь трещать, хотя бы потому, что я не дал тебе подохнуть. Если ты, мужик, конечно. Э, про то время. Что тут рассказывать? Но захотелось мне денег заработать, чтобы тачку купить. А в городе разве заработаешь? Да тем более у нас в Минске. А тут через знакомого мужика узнаю, что требуется в отеле тюс, шофера, белазистый. Но на белазе-то я никогда не ездил и удостоверения такого не имел. Однако простые права были. Я и подумал, а чем черт не шутит, дай попробую. Наскреблем и с бабой на дорогу копеек и отправился я сюда. Но здесь, конечно, мне сразу от ворот поворот. Таких, как я, простых шоферов, десятка два собралось. Разнорабочие вообще не нужны, только специалистов берут. А к тому времени уже и спецов подальше посылали. Штат укомплектован и ничего тут не поделаешь. Надо не солоно хлебавши возвращаться домой. Стыдоба. Деньги у меня за эти 5 дней поубавились, да так, что на обратный билет уже не хватало. Ты руки-то поочерёдно То в холодную, то в горячую воду кунай. Дай-ка я тебе их как следует разотру. Хилый ты мужик. Дал я бабе телеграмму, что по рублей 50 прислал. А как иначе? Сижу и жду, когда перевод придёт. Ночую тут у бабки одной, а утром по прииску болтаюсь. На меня уже стало обращать внимание зам по сохранности. Убирайся, говорит, с территории к чёртовой матери. Нельзя здесь посторонним разгуливать. Но это сейчас тут по свободной стало. А раньше порядок был железный но я рассказал ему как и что документы показал а он как увидел из какой я деревушки родом так и на жопу сел оказывается мы с ним какие-то дальние родственники и даже фамилия у нас одна и та же лопатины вот так вот бывает затащил он меня к себе домой и целую ночь мы с ним проколякали на утро он мне сказал чтоб не дёргался что он всё устроит отослал он мои документы на проверку Я уже через месяц я начал работать пятым съёмщиком. То есть к твоему приходу там уже работали Кошкин, Шевченко, Комаров и и Кравчук. Он самый слабый был и взоне помер. И они с первых же минут отнеслись ко мне враждебно. Я долго не понимал почему. Вроде выполнял свою работу исправно, делал всё, что они мне велят, а всё равно ко мне отношение как к чужаку. Это было ещё и по тому непонятно. Что семья не начали работать вместе только 3 месяца назад, а вскоре я понял причину их враждебности, увидел своими глазами и хотел тут же бежать к своему земляку. У нас был тогда строгий режим. Перед тем как войти в лабораторию, мы раздевались до трусов и проходили через охранника. А уже в лаборатории, в маленькой бытовке, где мы обедали, мы одевались в спецодежду. Однажды у меня поднялась температура, и я с утра не мог подняться с койки. Вадим, он был у нас за старшего, сказал, чтоб я не волновался, спокойно отлёживался, что они справятся и без меня. Однако к обеду температура спала, я почувствовал себя хорошо и, собравшись, пошёл на работу. Неожиданно воя в бутовку, я застал Кошкиной и Шевченко за странным занятием, сидя за столом. Они вставляли презервативы один в другой. "Что, один уже не выдерживает?" пошутил я. Но они вместо того, чтобы рассмеяться, побледнели и растерялись. Стоящий рядом комаров отвернулся и начал суетливо что-то прятать в тапочек. Вы чё всполошились? недолменно спросил я и легонько шлепнул комарова по спине. Ни хрена себе! Только и мог сказать я, когда из его кулака посыпался золотой песок. Ну вы даёте! Сразу же всё понимая, стал бинел я. Это что же? Это то, что ты видишь, поднимаясь из-за стола и подходя ко мне вплотную, жёстко ответил Шевченко. Не хрен тебе было соваться в нашу бригаду. Русским языком тебе говорили. А теперь решай: или ты с нами, или уже сегодня ночью с исаком под мышкой ты поплывёшь вниз по реке. Ну, это мы ещё посмотрим, кто из нас и когда поплывёт, ответил я, понимая, что в стенах лаборатории они сделать со мной ничего не могут. Скорее всего, поплывёте вы. Прямо отсюда и прямо в ментовку. Так что времени, чтобы вставить мне в спину нож, у вас просто не будет. За нас это сделают другие, криво оскалился Комров. Ты что, ждёшь, мы одни? Нет, лопат, ты ошибаешься. Нас тут целая банда. Все куш хотят, и твои детки тоже, только кормильца своего им больше не видать. Тогда я не знал, что они блефуют. На понт берут. Не знал, что кроме них самих Никакой бады не существует. Вообще мне не оставалось ничего другого, как согласиться воровать вместе с ними. И началось моё двухгодичное путешествие по лезвию ножа, угрызения совести, по переменно сменявшиеся то страхом, то азартом, постепенно притупились. И если первое время я не мог смотреть своему земляку КГБшнику в глаза, то уже осенью я нагло пил с ним коньяк, тайне посмеиваясь над его глупостью. Каждый день мы отстегивали от уже очищенного песка небольшую порцию, тарили ее в презервативы и по очереди выносили в прямой кишке за пределы лаборатории. А к вечеру, взяв ружье и луточку, один из нас уходил в тайгу, чтобы положить контейнер в один из тайников. Всего их у нас было порядка десяти. Это на тот случай, если кто-то случайный на него наткнется. И каждый из вас знал о местоположении этих тайников. Да, и мы поклялись. что никто из нас никого не обманет, не прокинет. Кто же мог знать, что уже тогда Кошкин решил жрать из двух тарелок. А про Камырова я вообще не говорю. Его не то, что убить, его надо было четвертовать. Не, ты представь Гончаров. Четверо мужиков получили по семереку, а Вадике весь червонец. Мы всё подняли на себя. Этот артист вышел чистый, как из-под душа. Мы сами его очистили и сказали: "Живи, ветёк. Радуйся жизни и спокойно сторожи наш общий ак, чтобы когда откинемся, нам было чего покушать. Дождились на светеок в Иркутском театре. Спокойно живи и работай, а твой срок мы поделим на четверых. Мы с ним так договаривались, хвам свалота, ему ж никто не запрещал тратить свою долю. Я откинулся первым и что? В Иркутск он и носа не казал. Начал я колесить по стране, от этих театров у меня в глазах рвет. Добрался до Азии. И наконец в Душанбе напал на след, но только на след. Они оттуда уже год как уехали. Прослышали про амнистию и сочканули. Если раньше я ещё сомневался, думал, что-то случилось, то теперь понял. Они просто от меня скрываются. Освободился Кошкин, а за ним и Вадик. Вадик вернулся к Олеке, а Кошкин от своей доли отказался. Теперь я понимаю почему. Но факт, я остался один. 4 года я занимаюсь только тем, что рыскаю по стране. 9 месяцев я в Калуге коплю деньги и пишу в театры письма. А оставшиеся 3 летом езжу из театра в театр, успеваю увидеть только кончики хвоста, наверное, и мои запросы сообщают в отделе кадров, куда их направляю. Наверное, я бы в конце концов на них и плюнул и бросил это бесполезное занятие. Но за месяц до смерти я обещал Шевченко Стоит там щука морову за все наши горести и лишения, за всё то, что нам пришлось пережить в зоне, в то время как он, паскуда, поплёвывая, гулял на свободе. Ты как? Немного отпустило? Всё будет нормально. Завтра и думать забудешь. Вот так я и оказался в вашем городе. И что же? Опять прикол. Да какой несчастный случай. Сначала я подумал, что сам Бог воздал ему по заслугам. Но по тумере بچей, которых я как следует напоил, мне кое-что рассказали. Э, что они тебе рассказали? Ну, о том, что такой несчастный случай может быть только в сказках. И тут ещё Нинку его грохнули. Наверное, она догадывалась, кто кончил Евька. Вот её и убрали, чтоб не было лишних проблем. Я тогда и подумал, что всё это не спроста, и скорее всего, связано с моим делом. "По чему же ты так подумал?" с удовольствием сжимая кисти в кулак, спросил я. "Э, кому кроме нас могут понадобиться не ши артисты? Что с них взять-то? Другое дело мы. Уж мы-то знали, что с них взять. Ну и вот, когда я понял, что Витька, как и Нимка, уже никогда и ничего мне не отдадут, то решил сам посмотреть их берлогу, а заодно и потолковать с их сынком. Там мы с тобой встретились в первый раз, и ты подтвердил мои подозрения насчёт Кошкина. Но я так говорил с твоими же словами. Вспомни, что ты сказал в театре охраннику. Ты сказал, значит, опередил козел. Вот за это я и зацепился. А к кому ты так мог выразиться? Только о своем знакомом. Направляясь в предбанник, пояснил я. На том наш разговор и окончился. Затушив котел, посвежевшие и бодры, мы вышли из баньи и перед тем, как отправиться в путь, решили запастись продуктами. А я, кроме того, забрать у Кушкина свои документы. Эге, -э, нус миллионных. Заходя в избу, первым воскликнул Лопатин. Упал с подлюга, живучий отвар. Теперь от него всего можно ожидать. Просто так он с золотом не расстанется. И ещё хорошо, что я его ружьёшка раскирачил, но всё равно оставаться здесь опасно. Ищи свои документы, надо уходить. Че ж ты их сразу не забрал? Если в голове плохо с мозгами, то это надолго. Я ж ничего толком не соображал. Перетряхивая Кошкинская брахло, оправдывался я. Ну вот, а теперь без ксива остался. С собой, наверное, упер с ученок. Похоже, что упер. Согласился я. После десятиминутных бесплодных поисков. Ладно, далеко он в таком состоянии уйти не мог. Попробуем его нагнать. Как ты его нагонишь-то да ещё в тайге? Он-то здесь хозяин, а мы люди пришли, уныло возразил я. Не найти нам его. Ещё как найдём! Ты посмотри, за ним же кровавая полоса тянется. Отличный мальчок, я ему оформил. Пойдём. След и в самом деле оставался красноречивый. На травянистой зелени он виден было чётливо. Быстро по нему передвигаясь, мы вскоре вышли на речной берег. чтобы на прощание помахать кошке рукой. Сидя в уплывающей на закат лодочке, он крикнул нам непристойность и сделал неприличный жест. Ну, шёл подлуга. В бесильной злобе сплюнул лапатин. Не иначе что-то задумал. Куда ж ему? Я вообще удивляюсь, как он дополз. Живоочико кошка, недаром и фамилия такая. Пойдём-ка отсюда поскорее. Не нравится мне всё это. Раненый шакал опасней здорового льва. Куда направимся? В посёлок? Не в коем случае. Попробуем выйти на дорогу в город. Это около 5 верст. Весестно этот вечер до наступления полной темноты, которая нас накрыла неожиданно и сразу. Мы топали едва заметной тропинкой, а иногда и продирались через никем не тронутые таёжные заросли. В конце концов, когда не стало видно собственного носа, Выйдя на крохотную прогалину, Лопатин объявил привал. "Всё, ешь твой клёш, дальше не пойдём, можно заблудиться. Если уже не заблудились, растягивайся на тёплой ещё траве", заметил я. "Не должны. Я до последней минуты следил за солнцем. Надо хворосту как-то набрать, до да костёр запалить. Всё веселее будет. А как его в такой темноте найдёшь? Как им к верху? Ладно, сиди, уж болезный, сам управлюсь". В скульпуре веселые и злые языки пламени выхватили из скромеющей темноты рыжую абразину Лопатина, его драгоценную банку и сплошную стену тайги вокруг. Ну что нам Кошкин положил в дорогу? Рой в прозрачном пакете спросил он сам себя. Так картошка, сало, хлеб и десяток яиц, четыре из которых расколоты. Все это хорошо, это пойдет. Но зачем я прихватил целую банку меда? Да еще двухлитровый! На кой чёрта нам сдался? Выкинуть что ли? Положи, пригодится. Радчительно остановил я его. Ещё неизвестно, куда мы идём. Может быть на север, а до моря лаптевых мы её уговорим. Типон, Тианайзер, отставляй мед за хрю колон. Картошка и яйца сырые. Будем печь или живём захаваем? Яйца можно и так, но сырую картошку жрать не буду. На трес отказался я. Я тоже. Поэтому мы кинем ее в залу костра, и к утру она будет готова. Выпив яйца, мы перешли к салу. Теплая и рассыпчатая, оно скользило между пальцев, щедро оставляя жир на носу и губах. В другое время от такого лакомства я отказался бы не задумываясь, но сейчас оно показалось мне удивительно вкусным и запашистым. Лопатин, видимо, тоже был голоден. Старательно вгрызаясь в студёнистую хрустящую массу, он сосредоточенно смотрел на огонь. Эх, все такие. Кто пришил комаровых? задумчиво спросил он, отправляя в рот последний кусок. Если не кошкин, значит, кто ты из ваших? Ты знаешь кто? Если б знал, то не сидел бы сейчас здесь, раскручивал это дело у себя дома, вытирая руки о от траву, ответил я. Не знаю я этого. На как же Помнился там в доме Комаровых. Ты мне говорил, что есть множество версий. Я это хорошо помню. Выкладывай чего уж тот. А тебе-то какая разница? Ты свое получил, Кошкина наказал, песок у него конфисковал. До конца жизни хватит. Еще и детям останется. Что ж тебе еще нужно? Я с Настей. Врешь ты все лопатин. Заранилось у тебя нечестивое мыслишко. А почему кто-то неизвестный? Будет проедать капитал, за который я тюрягой заплатил сполна. Мы слишком это пока еще слабое и особенно не допекает. Но ты себя хорошо знаешь, знаешь, что пройдет какое-то время и спасут от нее не будет. Она полностью овладеет тобою, изгложет сердце и помутит разум. И ничего другого тебе не останется, как вновь заняться поисками утраченного тельца. Остановись, Лопатин, жизнь прекрасна, даже в наше поскудное скотское время. смотрел бы ты философ Хренов, "Натурас прекрасную жизнь на зоне". Да ладно, о чём там говорить? Скажи лучше, зачем ты шмонал у Комровского соседа? Я всё слышал. Не спроста, однако. Наверное, ты его подозреваешь? И его подозреваю, и ещё одного весёлого мужика. Что из того? Э, вот что, парень. Возьмёшь меня в долю? Жёстко чекай лон. В какую к чёрту долю? Ты что, совсем плохой? Пока я с тобой хороший, но если ты не перестанешь выдручиваться, стану плохим. Это что же угроза? Я никогда не угрожаю, я просто действую, но перед этим предупреждаю. Благодарю за звоночек. Не стоит. Лучше подумай хорошенько над моим предложением и сделай правильный выбор. А то ведь ты отсюда можешь и не выйти. Закон твой гам, медведь хозяин. Спокойной ночи. Не вздумай убегать, себе дороже встанет. А если задумаешь нехорошее, то не надо. Сон у меня чуткий, а спроси у неё, я нервный. Могу, не разобравшись, полоснуть ножом. Вот так, братан Гончаров, отдыхай. Ну, невезение ли это? Думал я выручесь, наставший вдруг жёсткий трюм и из огня да в полыме. Уж лучше бы он меня не выручал, от глупого Кошкина я бы и сам избавился. Э, ты этого так просто не уйти. Мужик прожженный и тертый перетертый, его на дурака не возьмешь. И что хуже всего, это то, что он знает, где меня искать. Но почему я такой невезучий? С утра, как ни в чем не бывало, мы позавтракали и перекурив отправились в путь. Говорили мы мало и только о самом необходимом. К обеду нам удалось выйти на безлюдное полотно асфальта, соединяющего прииск с городом. После третьей попытки нам остановила лихая амазонка, сидящая за рулем бензовоза. За умеренную плату она согласилась доставить нас до города. Оттуда на утро уже рейсовым автобусом мы доехали до Иркутска. Все дорожные издержки ввиду моей полной неплатежеспособности взял на себя Лопатин. На автовокзале он всучил мне банку с медом, дал денег на такси и многозначительно сказав. До свидания. Скрился в неизвестном направлении. Красив, по достоинству оценив мой разбитый лоб, только и сказала милая: хорошо хоть прибыл в срок, а главное живой. Откуда мед? Один знакомый пасечник подарил. Кошки называется. Врешь ты все, наверное украл, а тебя поймали и избили. Что-нибудь узнал? Ага, главбух Медведев пьет горькую собственного приготовления. Чудный напитак. Пасечник Кошкин сам дует корову, но молока мне не предложил. Хватит трепаться, я тебе серьёзно спрашиваю. Дай хоть дух перевести, с дороги помыться. А пока и моюсь, принеси из кабака что-нибудь поесть, только не жирное. Лопай, показывая пальцем на курицу, приказала она, когда я вышел из-под душа. Лопай и рассказывай. Э, что тут рассказывать? Тот самый козёл, на которого я грешил, Не имеет к убийству никакого отношения. Зря только деньги прокатали. Кстати, Милочка, получилось маленькое недоразумение. Меня ограбили и отняли всю наличность и удостоверение. Госел, это все, что я могу сказать. Фыркнула Милка и выдернула у меня тарелку с недоеденной дичью. Ладно, поедешь по паспорту. Глупая эта женщина. Паспорт-то не то же отняли, потому и били. Это ты глуп как мул, потому что я сегодня улечу домой. А ты останешься здесь куковать? Умник нашёлся. Неужели ты меня бросишь и улетишь одна? А что мне прикажешь делать? Ждать, когда кончатся деньги, и меня с тобой вместе, вышвырнув на улицы незнакомого города? Благодарю, покорно, но на такие подвиги я не гожусь. Послал же Бог муженька. Ну и лети к чёртовой матери, лети. А я пойду скитаться по подвалам. Не пугал. Сиди в номере и никуда не уходи. Жди меня или моего звонка. Резко вскочив, она схватила сумочку, и пулей вылетела за дверь. Жди меня, как я ждала, передразнил я и скорчив рожу, плюнул на дверь. Подумаешь, испугала. Лети, счастливого пути и пероти в задницу. А мы пока посетим бар. Твое отсутствие нужно использовать столько. Сколько там у нас осталось от лопатинских денег? Немного, но на стакан водки хватит, или даже на бутылку. Если купить в магазине, выбрав второй вариант, как наиболее результативный, я приобрёл зелье и, расположившись перед телевизором, ударился в пианство с чувством закусывая сибирскую водку американской курицей. Звонок раздался резко и неожиданно. Почему-то я его вовсе не ждал. Костя, немедленно иди сюда, тоном, не терпящим возражений, заявила Милка. Куда? В милицию? Зачем? Предвиди её очередную глупость, вскричал я. Какого чёрта? Я договорилась, напишешь заявление, и всё будет нормально. Какое ещё заявление? Понимая, какую дурость она совершила, устало спросил я. Заявление о том, что тебя ограбили. Только на этом основании они могут выдать нам справку, и тогда мы с тобой сегодня же улетим. Куда идти? лихорадочно подыскивая выход, тянул я резину. Да здесь же В гостинице на первом этаже, комната номер 9. Идиотка, бурчал я себе под нос, спускаясь с седьмого этажа по лестнице. Что прикажете мне писать в заявлении о том, что паспорт у меня конфисковал господин Кушкин, за которым я охотился и который утащил целую банку государственного золота? Кресьевое будет заявление только после этого, назврят ли отсюда выпустят в ближайшие 10 дней. Заставь чёрта богу молиться, он его прашьебет. Что ты такое мелешь, заходя в комнату милиционерского пункта? Активно накинулся я на супругу, пошутил я, а ты людей в заблуждение водишь, товарищ капитан, не слушайте вы ее, совсем баба стала плохая, все ими речи ца по ночам ведения, никто меня не грабил, сам я паспорт потерял, где? Да тут очки недалеко. Вчера немного перебрал и вздумалось мне погулять и жара неимоверная. Я пиджачок снял, через ручку перекинул. Мизначить гуляю. Вот тогда я, наверное, его и обронил. Простите великодушно. Сами виноваты. Пишите заявление об утере. А это мы мигом. Позвольте бумажку, большое мерси. Жена, ступай в номер и нам не мешай. Вежливо присев на край шек стула, я старательно и аккуратно написал заявление. А потом торжественно зачитал его капитану: "Зайдите через 2 часа и получите разрешение на приобретение авиабилета. Да смотрите, больше не пейте. В дороге вообще пить нельзя. А в бездорожье тем более". Подняв указательный палец, я изрёк очередную мудрость, после чего с достоинством удалился, оставив капитана в твёрдой уверенности, что справка мне нужна не на самолёт, а как минимум в турдом. Ты что, ненормальный? тихо и обиженно спросила супруга, когда я поднялся в номер. Я для тебя старалась, бегала, объясняла, а ты оскорбил меня прямо на людях. Нельзя так, Костя, мне очень обидно. Так ведь пошутил я, не извини. Напуганный её кроткостью, я был совершенно сбит с толку. Извини, я пошутил. Я знаю, но всё равно обидно. Шутки у тебя обидные. Послушай, красавица, Что это ты слезливой стала? Уж не беременна ли? Нет, и ты знаешь, что после того случая, заревела она в голос. Пора было собирать вещи, которые оставались в Приской гостинице. Вылететь нам удалось только на следующий день, о чём мы сообщили папеньке телеграммой. Так что к прибытию самолёта нас уже поджидала его Волга. Хорош, Аналогично дочери оценил мою рожу полковник. Вышибут тебе Константин когда-нибудь мозги? Садись, поехали. Папа, невозможно вышибить то, чего нет. Он умудрился оставить там свой паспорт. В который уже раз. Выруливая на магистраль, проворчал Кесть. Учти, больше я за тебя хлопотать не буду. Однако перейдем к делу. Что у вас? У нас ничего, голый номер. Единственное, что мне удалось узнать. Это то, что Коморов работал в артели с ёмщиком золота и был в сговоре с четырьмя другими членами бригады, систематически совершал кражи золотого песка из государственной казны. Это продолжалось на протяжении 2 лет до той самой минуты, пока их не попутал зам по сохранности режиму, майор КГБ и земляк нашего Рыжева. Что он о нём говорит? Майор о Рыжевом, Сирич Сергея Лопатени, не говорит ничего, поскольку я его не видел. А вот рыжий называет майор меня иначе, как дураком. Что? Он же там, ты встречался с ним? Резко тормознул Ефимов. И не только встречался, мы даже вместе провели восхитительную ночь в дремучей тайге, когда бежали с пасеки козла. И никто иной, как Лопатин, спас меня от неминуемой смерти в его зловещих козьематах. Да ты я вижу точнёхонько в их гнездо угодил. Да, но дело не продвинулось ни на йоту. Могу еще добавить то, что четверо подельников из банды Климова за свои художества получили по семь лет, а он с мешком золота остался на свободе. Что, неужели откупился? Нет, у дело другое. Его из этой проруби выпихнули сами собратья, для того чтобы после отсидки иметь крепкую материальную базу и не думать о хлебе на сущем. Климова они определили на роль казначея, доверили общак. И вся всю вину на себя, освободили его от ответственности. Дали, что называется, карт-бланш. Он это принял буквально, и когда прослушал про амнистию, начал затраблено бегать по городам и весям, словно крыса, скрываясь от своих кредиторов. Но они наступали ему на пятки, и в конце концов один из них наступил. Так? Не так. Из всей их бригады, из пяти человек, в живых осталось только двое: рыжий козёл Лопатин и Кошкин. То, что Лопатин явился к шапашному разбору, мы знаем, а то, что Кошкин тоже тут ни причём, мы узнали с Лопатиным совсем недавно. У него что же? Стопроцентное алиби? Ага, весом в полтора килограмма. Как выяснилось только сейчас, он втайне от своей братвы переворовал у них золотишка и складировал в укромной норке. Лопатин на него за это обиделся и побил. Ясенька. Значит, ещё одного подозреваемого можно сбросить со счетов? Можно, уверенно ответил я. И тогда у нас остаётся только двое из известных нам лиц: Сорокин и Климов. Выходит, что так? Пацан не объявлялся? Нет, этим я интересуюсь каждый день. Как сквозь землю провалился? Или в эту землю его закопали? Вас устраивает мой устный отчёт за командировку, или мне представить его в письменном виде? Устраивает. Хмыкнул полковник. Так да расскажите, чем занимались вы? Я тоже даром времени терял. В Метасе приехали, остановившись у подъезда, приказал есть. Дама, расскажу. У меня события не меньше, чем у вас. Мила, отгони машину и купи хлеба. Он ещё позавчера кончился. Начну по порядку. Беспордуно вытаскивая из моего тайника бутылку, начал он. На следующий день после вашего отъезда Как ты и надеялся, объявился Климов. Слава богу, мадам Дорофеева что-то поняла и вошла в разум. Она всё сделала согласно инструкции и записала разговор на плёнку. Копию я снял, паузы во время их перемещения от телефона к телефону убрал, и ты можешь её послушать. Щёлкнув кнопками, Ефимов нашёл начало и подвинул ко мне диктофон. Кто это? тревожно спросила, почти закричала Дорофеева. Говорите громче, я вас очень плохо слышу. Кто это? Старых друзей надо узнавать, крикнул знакомый хриплый голос. Бож мой, это вы? Где мой муж? Почему его до сих пор нет? Так нечестно, я же вам за него заплатила. Немедленно верните моего мужа. "Очень хочется", поскуднيكا поинтересовался абонент. "Конечно, очень хочется", всхлипнула Дорофеева, видимо, имея в виду утраченные тысячи. "Почему вы его не отдаёте?" Ведь я сделала так, как вы сказали. А мы тебе неправильно сказали. Прочитались мы малость. Очень много накладных расходов получилось. Твой козленок много жрет. Отбой. А пети это твоего козленка зверский. Скоро у нас совсем объест. Отпустить ему уже негодяй. А ты не хами. А то пришлем тебе бабушки старушки рошки до ножки. Шепко горевать будешь. Плакать и вспоминать о бывлом счастье. Что вы от меня хотите? Мы от тебя ничего. А ты хочешь получить своего сладкого? Да вы надо мной просто издеваетесь. Нет, на этот раз говорим по-серьёзному. Гони ещё 100 штук, и твой козлик тебе прискачет. Уже на следующий день он будет греть свои рога в твоей кроватке. Вы с ума сошли? Нет у меня таких денег, в голос заревела Светлана Юрьевна. Я вам последние отдала. У меня больше ничего нет. Врёшь! Или продай свои цадски! Заботливо посоветовал хрипатый: "Вы меня опять обманите?" словно борясь с мнениями, предположила Дорофеева. "Нет, говорю же тебе, на этот раз всё будет по-честному, без дураков". "Врёте вы всё. Наверное, Жек уже мёртвый. Сейчас убедишься. Отбой". "Светлечок, родная моя, ты видишь, как всё сложилось?" жалобно запил Климов. "Они требуют ещё денег, а денег у тебя нет". Больше мы с тобой никогда не встретимся. Это мой последний звонок. Прощай, любимая. Прощай, Жэка, сквозь срыдание воскликнула Светлячок. Будь мужчиной и знай, что я тебя любила больше жизни. Прощай. Понял, что выдаёт, заржал Ефимов. Погоди, ты что? Ошарашенный таким поворотом, обалдел Климов. Они же меня убьют, убьют твоего Жэку. Как ты сможешь жить дальше? Не знаю, но у меня нет денег. Давай я напишу заявление в милицию, я бы всё им расскажу. Они обязательно помогут. Ускорить мою смерть. Светлячок, если ты меня любишь, не делай этого. Хорошо, мой маленький, но как же тебе помочь? Они же опять нас обманут. Нет, моя золотая. Теперь всё будет по правде. Сразу после того, как получат деньги, они отсюда уедут. Помоги мне в последний раз. А деньги я верну. Ты же знаешь, у меня на счёту они есть. Но мне понадобится не меньше недели, чтобы собрать такую сумму. Хорошо, они через неделю тебе позвонят. Горит и мою. Жду тебя не дождусь, будь мужчиной. Э, ну, что ты скажешь? Выключай магнитофон. Победно спросил Ефимов. Подменили ли бабу, дай только, куда девалась её влюблённость? Говорила чётко, гумно, и по существу. Вот что значит потерять 300.000. Тут враз поймёшь. Надо думать. Откусывая яблоко, согласился я. А когда истекает, отпуши на ей неделя. Завтра что ли? Именно так. Завтра надо ждать его очередных указаний. Приехал ты вовремя, но если мы его опять упустим, то нам не сдобровать. Деньги Дорофеева уже приготовила, но я думаю, что на этот раз мы обойдемся ему лежами. Их я тоже приготовил. Там посмотрим. Еще неизвестно, какой он шар выкатит нам на этот раз. Это все ваши новости. Однако не густо. Менага, ты понимаешь, а кроме того, я выяснил массу интересных вещей. Всего вынюхивал самолично. Самолично отвёз его рыболовные снасти к экспертам. Но, к сожалению, его отпечатков не обнаружено. Их и не могло там быть. Кажется, я вам говорил, что руки он перебинтовал. Откуда же взяться отпечатком? Да и зачем они нам? Ты есть как это зачем? Чтобы доказать его виновность. Не представляю как. Прежде всего, нам надо доказать, что Колека и Климов одно и то же лицо. Но сделать это будет очень сложно, даже если нам удастся его заарканить. Надежды на ваши снимки не велики. Он там в гриме и при бороде, вряд ли кто-то с уверенностью сможет его идентифицировать. По крайней мере, я, находясь от него в метре, не заметил, что борода у него накладная. Э, вот тут ты не прав. Доказать мы кое-что сможем. Кое-что я откопал именно этот счёт. Я нашел настоящего колеку. Выпей, а то потом не сможешь. Какого еще колеку? Выполнив приказание старшего по званию, спросил я Александра Ивановича Глушкова, настоящего владельца инвалидного запорожца. Это уже кое-что. Поощрительно кивнул я головой. А как вам это удалось? Мне пришлось начать повальный у проверку всех зеленых инвалидных запорожцев, и на моё счастье четвертым по списку оказался Глушков. Мужик он оказался словоохотливым, темень не стал. Да и темень-то ему не было необходимости. Ничего криминального в его действиях я не усмотрел. В субботу с утра к нему в гараж заглянул мужик и полушутя попросил его одолжить на время запорожец. По описанию он очень походил на Климова, болевший с похмелья Глушков, тоже шутя ему ответил: "Ставь пузырь и катайся хоть до вечера". К его великому удивлению, Климов тут же вытащил из сумки водку. И вполне серьёзно в обмен попросил ключи. Глушков пошёл на попятный, возразив, что его ласточка стоит куда как больше. Тогда Климов вытащил 10.000 и вручил их в качестве залога. Потом сел в машину и уехал. А вернулся он, как они и договаривались, под вечер. То есть после того, как натянул тебе нос. Теперь характерная деталь. Инвалидная тележка, на которой поприста не расстекал Климов, является собственностью Глушкова. Он постоянно берет ее на рыбалку. Рыболовная снасть и грязная одежда, которую напялил Климов, также принадлежат ему. На самое интересное впереди. Ты сейчас обхо хочешься? Глушков всегда рыбачит с тех самых мостков. Каково? То есть Климов не стал утверждать себя написанием нового сценария, а просто воспользовался хроникой одного дня из жизни Александра Ивановича Глушкова. Причем с использованием его имущества. Ничего не скажешь, лишь чрезвычайно оригинально. Значит, он подтвердит факт передачи его драндулета в руки Евгения Николаевича. Именно. Но это ещё не всё, что мне удалось сделать. Я нашёл ту самую газель, на которую увезли Климова от кафе Приют палигрима. Папаша, да вы же гений сыска! Как вам удалось её отыскать? Так же, как и запорожец, только совсем наоборот. Я поехал в фирму Белайн и там узнал, куда и на какие машины Они цеплялись свои ярлыки. А дальше был вопрос техники. Машина принадлежит экспериментальному заводу. Уже под вечер я со своими парнями её накрыл и тепло поговорил с водителем. К сожалению, на том всё и закончилось. Трифонов показывает, что в тот день его остановили двое и попросили отвезти их товарища до дома. Он вроде как сильно перебрал в кафе Приют палигрима и сам шагать не мог. За приличную плату парень согласился. Загрузил Климова и повёз всю компанию по указанному адресу. Только не проехав и половины пути, они потребовали остановить машину, расплатились и вышли. Больше он ничего не знает. Похоже, что парень не врёт. Да, но нам от этого не легче. Вообще ваша информация нам ничего не даёт, она только подтверждает то, о чему уже догадывались. Найди новую, обиделся тесть, забрал бутылку и удалился в кабинет. В воскресенье для нас наступило в 7 часов, когда возбуждённая мадам Дорофеева пожелала нам доброго утра и приказала немедленно быть. "Начинайте!" Почасов махнул грудь, недовольно зевнул тесть. "Как пережить этот день? Что будет, если она опять обведёт нас вокруг пальца? Даже думать страшно." "Не обведёт. Я сегодня ночью ему отличный нежданчик придумал." "Ты всегда так говоришь, А на деле вон, что получается. Придумайте лучше, равнодушно ответил я и первым занял ванну. По пути исследования я заехал в общежитие к Джамиле и в двух словах обрисовал ситуацию, попросил быть наготове. На этот раз Хрипатый позвонил, когда не было еще девяти, и немного похамив, перешел к сути проблемы. Короче, Дорофьяева, долго говорить я не буду. Ты бабки на скребла? Да, но сколько можно? Сколько нужно, столько и можно. Сегодня никаких посылочных. Привезешь деньги сама, и чтобы никаких сопровождающих с тобой не было. Поняла? Поняла? Я приеду со своим шофёром. Никаких шофёров, дойдёшь да пешком. Но куда? Это, наверное, далеко. Как же я пешком? Ножками, ножками. Это не дальше, чем до Луны. Только смотри, чтобы была одна. Я буду ездить или за тобой наблюдать. Если что за подозрение, то ты своего козла больше не увидишь. Ты хорошо меня поняла? Хорошо-то хорошо, а вдруг вы меня опять обманете? Не обманем. Слушай внимательно. Через полтора часа, а значит в десять часов и тридцать минут ты должна пешком прийти к обелиску на центральной площади, там где кладут цветы, положишь пакет с деньгами, а сверху прикроешь букетом и пешком одна вернешься домой. Нет, я так не могу. Вы меня опять обманете. Давайте баш на баш. Я вам отдаю деньги, а вы мне Евгений Николаевиче. По-другому не будет. Отбой. Перезвоню. Жулики совещаются, удовлетворенно отметил Ефимов. Да чего они договорятся? Да черт бы и знал. Я вот что думаю: почему он рискует во второй раз? Или он настолько уверен в себе и в нашей глупости, что не боится прокола? Или его обуял азарт напополам с жадностью? И место-то он выбрал небезопасное, правда, в воскресенье в десять тридцать. Там никого нет, но все-таки. Ладно, через пять минут согласился хрипатый. Пусть будет по-твоему, мы здорово рискуем, но и твой козленок будет идти под стволом. В куртке у меня будет пушка, а палец на спусковом крючке. Если я заметю таракане шуршание, то прострелю ему хребтину, а если все нормально... То я забираю твой гостинчик вместе с вами. Мы садимся в машину и выезжаем из города. Когда мы увидим, что за нами погони нет, то сразу вас высадываем. Все в десять тридцать. Ты должна быть на месте. Что-то не нравится мне все это. После некоторой паузы признался я. Он затевает какую-то игру. Причем смог перестроиться за пять минут и принять новые условия. Ну и жучара. Ладно, времени у нас мало, собирайтесь. А я должен ещё кое-куда заехать. Подождите, мы так и не решили, что положить в пакет, деньги или муляжи. Если бы я знал, что он говорит правду, то лучше было бы положить деньги. Но поскольку он будет играть в тёмную и неизвестно какой колодой, то кладите куклы. А дальше делайте так, как он сказал. Светлана Юрьевна, пусть идёт пешком. Остальное по обстоятельствам решать будем на месте. Своих орлов расставьте не ближе, чем на сто метров, и да поможет нам Бог. Джиамиля была собрана и готова. Увидев ее такой, я чуть не лишился дара речи. А что, разве плохо? Я в недовольной с собой усмехнулась она. Очень даже. Ну Жанка, ну Аторва, отлично. На центральной площади прямо у обелисков десять тридцать. Но ты должна быть там уже через двадцать минут. Подовозить я тебя не буду, это опасно. Добирайся сама. Пакет, за которым он придёт, будет накрыт цветами. Да ты сама увидишь. Только учти, он будет вооружён. Не переживайте, Константин Иванович. У меня между ног тоже кое-что имеется. Бог в помощь. Аллах акбар. Машину я загнал в жилой двор, расположенный в 200 м от площади, и, вооружившись биноклем, приготовился наблюдать. Первое действующее лицо, которое появилось у обелиска, была Джамиля, гордо выпятив в своё изобретение огромный беременный живот, она неуклюже села на скамейку и вытащив клубок шерсти, принялась за вязание. Изредка отвлекаясь от своей работы, она запускала руку в сумку и бросала корм голубям. Не знаю, как Лимову, но мне её поведение нравилось и не вызывало ни малейшего подозрения. Через некоторое время кабелизку прихромала старушенция, и я насторожился, стараясь через окуляры в старухиных морщинах разглядеть Климова. Но нет, ее впалый беззубый рот вскоре рассеял мои подозрения. Так не загремируешься. Ровно в десять тридцать напряженно и нервно на площадь вышла мадам Дорофеева. Деревянной походкой она пересекла гранитные плиты. И возложив цветы у обелиска, уселась напротив Джемили. Сейчас начнётся, подумал я, и на всякий случай врубил двигатель. В таком же накаленном состоянии пребывала и Дерфеева, только Джемиля оставалась спокойной. Сосредоточенная и деловита, она прила свои петли, докормила птиц. Время текло, и напряжение возрастало. Стрелки приближались к 11. А букет оставался нетронутым. Неожиданно перед обелиском остановился свадебный кортеж из трёх машин. И я понял, что вновь я дурачин. Молодые вышли фотографироваться, а я не знал, что делать: то ли бежать туда и всё испортить, то ли ждать, когда кортеж тронется дальше, и я могу незаметно сесть в их хвост. Опять Климов посадил нас голой задницей в снег. Сейчас он заберёт пакет с куклами. И поймет, что мы его вводим, и все, больше мы никогда его не увидим. Единственная надежда на Джемелю справиться ли? Каково же было мое удивление, когда отъехавшая свадьба открыла мне ничем не потревоженную картинку. Так же напряженно сидела Дорофеева, так же увлеченно вязала Джемеля, и что самое поразительное, пакет был не тронут. А стрелки показывали одиннадцать двадцать. Когда они наконец подошли к 12, до меня наконец дошло. Наконец-то я понял, почему Климов так хотел, чтобы деньги принесла исключительно мадам Дорофеева. Громко матерясь, я вылетел на площадь прямо к обелиску и распахнув дверцу, заорал: "Садись, поехали! Дождались мы этого так. Что же, куда же вы это? За куда хвала Дорофеева? Они же ещё не пришли. Они уже ушли. Садись. Какой же я осёл!" Что случилось? Сейчас увидим. Джамиля быстро в машину, скидывая живот, зря старалась, а было нас как самых дешёвых фраеров. Держись, бабоньки. Он даже не удосужился её закрыть. Дверь в квартиру Дорофеевой оказалась незаперта. С воплем ограбили. Светлячок влетела в своё жилище. А следом пошли и мы. Видим их следов грабежа не было. Ну и понятно, зачем к лимову надрываться, тащить шестипудовый холодильник стоимостью в 10.000, когда маленькая шкатулка с драгоценностями стоит в 10 раз больше. М-м, раненным зверям из пещень зарыла светлячок. А секундой позже послышался звук упавшего тела и новый, ещё более дикий вопль. Кинувшись на крик, мы застали её лежащей на полу перед вскрытым миниатюрным сейфом. Вырванные клоки рыжих волос торчали у неё между пальцев. Всё, всё унесли, суволочи! Что же мне теперь делать? Стукаясь лбом о пол, отчаянно выла бедная женщина: "Всё унесли, ничего не оставили, ни макового зёрнышка. По миру меня пустили, голых по миру. За что мне такое наказание, Боженька милосердный? За что? За любовь мою бескорыстную к бабкам?" Тихо и цинично уточнил от Джемеля: "Что с ней делать-то? Не ровен час тронется баба, слетит с катушек. Может, ванну её под холодный душ, остынет немного, глядишь, отпустит? Делай как знаешь, она у меня уже в печёнках сидит. Действуй, я тебя на кухне подожду. И ещё, дай ей каких-нибудь капелек валидола или ещё чего. К приезду Ефимова она немного пришла в себя." но все равно в глазах нет нет да проскакивало безумие и это было страшного ота стараясь на нее не смотреть я в двух словах рассказал полковнику о том что произошло секамбер а много денег то унесли сурово спросил он двадцать тысяч долларов сто тысяч рублей и на столько же драгоценностей ответила дорофеева и неожиданно рассмеявшись запела двадцать тысяч рублей ты о них не жалей Ты вина мне налей, двадцать тысяч рублей, мальчики, пойдемте танцевать, я танцевать хочу. Ха, на котёнку, крыша поехала. Поставила авторитетный диагноз Джемилля, надо психушку вызывать. Да может обойдется. С сомнением прогудел тест. Туда только попади, оттуда хрен выберешься. Может ей водки налить? Это нужно было делать с самого начала, возразила Джемилля, а теперь от водки пользы ей никакой не будет, может даже наоборот. Вызываем скорую. Перепоручив Светлану Юрьевну людям в белых халатах, мы заперли двери и забросив Киргизку в киргизскую общежитие, поехали домой. Это идёт ли? Уже вечером спросил полковник. Будем надеяться. Сразу понимая, о ком он ведёт речь, отозвался я. Мы здорово перед ней виноваты. Да я это знаю, но в чём мы можем ей теперь помочь? Найти этого гадёныша. Это будет для нее лучшим лекарством. Не по зубам он нам, Алексей Николаевич. Он играет точно и в то же время абстрактно. А это трудно проследить и вычислить. Как бы он ни играл, ошибки все равно найдутся. Надо только их найти. Хорошо, попробуем. Будем начинать все сначала. Давайте думать. Только каждый по-своему и не мешая друг другу. В десятом часу мы разошлись по своим комнатам. Еще не было восьми, когда утром следующего дня я шатался по гаражу экспериментального завода. Коля Трифанов опоздал на работу и появился только в пятнадцать минут девятого. Это я отметил, когда увидел, как белую газель открывает кудрявый плотно сбитый парень. На мое предложение отойти в сторону и поговорить он ответил своеобразно, согласно кивнул и, прихватив кусок трубы в полотну, подошел ко мне. Что надо? "Лимонада", ответил я, выбивая из его руки инструмент. Ты что, парень, свихнулся? Я пришёл, чтобы задать тебе пару безобидных вопросов, а ты вытворяешь, чёрт знает что. "А стынь. Уже остыл", скривившись от боли, заверил он. "В чём дело? К тебе тут недавно приходил полковник и спрашивал насчёт пассажиров, которых ты отвозил от кафе Приют палигрима. Помнишь такое? Приходил какой-то мужик Эполковник он или генерал, я не знаю. И не в том суть, а на в другом. Ты почему рассказал ему неправду? А, удивился шофёр. Что, и ты неправду? Как оно было, так я ему всё и рассказал. А какой мне смысл врать про каких-то незнакомых мышей? Извини, я не точно выразился. Я имел в виду, что ты не всё рассказал. Да я что ты прицепился? Я ему доложил всё, что знал. Что мне от себя ещё придумывать? Надо, но мне сто лет. Ты меня не понял. Полковнику ты доложил только голые факты, а рассказать про свои ощущения позабыл. Припомни, как они себя вели, о чем говорили и что показалось тебе странным. Это очень важно. Они бомбанули одну бедную старушку, и нам нужно во что бы ты ни стало их поймать. Я даже не знаю. Они ни о чем не говорили, потому что молчали. Как посадили своего балденного дружка, так и замолчали. Только по том этот, который меня нанимал, не доезжая до места, приказал остановиться. Может быть, они что-то случайно оставили в твоей машине? Какой-нибудь пустяк, на первый взгляд незаметный, но который здорово нам может помочь. Нет, ничего такого они не оставляли. Ну что ж, извини за беспокойство. В полном расстройстве чувств я выходил из гаража, когда он уже с машины меня окликнул. Вы говорили об ощущениях? Вот так вот мне показалось, что один из них молодой парнишка. Никакой не парнишка, а переодетая тёлка. Гудбай. Вот оно что. Значит, тёлка. И скорее всего, это ему не почудилось. А так оно и было. Водитель с тех парней, которым фантазии чужды, не могла быть это девица. Есть одна задумка. Попробуем её отработать. Бухгалтера театрально-художественного фонда Наталью Владимировну Цай я перехватил на подходе к театру, церемонно представившись, попросил ответить её всего на два вопроса: где в четверг, ближе к обеду, находилась секретарь Оленька и как обстоят финансовые дела фонда. После некоторых сомнений Цай заговорила: "Где она была в четверг до 2 часов дня, я понятия не имею, но на работе Фокиной не было". А наши финансовые дела оставляют желать лучшего. Доживаем последние денёжки. Уже забрали машину. Какую машину? Кто забрал? Ниву, на которой ездил Евгений Николаевич. Что же, так просто взяли и забрали? Нет, не просто. На неё уже месяц назад была выдана доверенность с правом продажи на некоего Семукова. Оказывается, он тогда за неё и заплатил, причём лично и налична нашему шефу, господину Климову. В кассу эти деньги он не внёс. Вот оно что. Сидя в машине, переваривал я информацию. Что же получается? Не отдадим врагу ни единой крошки хлеба, ни одной капли горючего. Все подскребает сволочь. Ничего не скажешь, рачительный мужик. Торопливо хлопача попкой, процедил о каблучками голенька Фокина. Невольно заглядевшись, я подумал, что только так оно и должно быть. И то, что мы оставили без внимания этот фланг, наша большая ошибка. Полковник под охраной двух знакомых орлов подошел ко мне в двенадцать. Почти следом пришла Джемилия. Услышав от меня последние новости, тес не на шутку разволновался и смешно чихнул. Секамбар, а ведь точно, надо быть полными идиотами, чтобы упустить из веду его сексуальную сторону жизни. И по делу о нам. Э, это Ольга сейчас будет у меня искать пятый угол. Она у меня навсегда запомнит этот день. Не надо, лучше купите ей мороженое и не принуждай её поболтать о жизни. А ещё лучше вообще к ней не заходите, чтобы она вдруг чего не догадалась. И что же ты предлагаешь? Издалеке любоваться? Э, почему бы и нет? У неё классная задница, и вообще есть на что посмотреть. Вот и посмотрим издали. Куда она направится после работы? И куда будет перемещаться в течение вечера? Что слышно про Дерфееву? Говорят, отошла, но ни с кем не разговаривает, сидит себе и плачет. Но говорят, что это тоже плохо. Определённости пока нет. Надо бы к ней заехать. Было бы с чем заехать недолго, если только нас туда пустят. Сейчас пускают даже к бойным, главное, приносишь жертву. Оленька Фокина оставила своё рабочее место вскоре после обеда. купив в близлежащем магазинчике кое-какие продукты, она остановила такси и ворота, обернувшись, скользнула в салон. С интервалом в 100 метров я двинулся следом, а уже за мной пристроилась полковница Волга. Таким караваном довольно непринуждённо мы достигли частного огородного хозяйства с совершенно фантастическим самостроем. Здесь было всё, начиная от готики и кончая модерном. начиная от обычных щитовых домиков и до дворцов, воздвигнутых из плюснутых железных бочек и прочего подручного материала, смекалки и выдумки о огородном зодчеем был не занимать. В хитро сплетенные гулочки огородов Оленька заезжать не захотела. Такси притормозило на взгорке напротив покосившихся ворот, и нам не оставалось ничего другого, как сделать то же самое, расплатившись водителем. Она резко сбежала вниз и, помахивая пакетом, пошла вглубь участков. "Мне идти?" утвердительно спросила Джемеля. "Иди с дистанции в 30 метров, я пойду за тобой. Будь осторожна". Петляя к кривым переулочкам огородов, мы прошли почти весь массив, и только здесь, у южной его границы, почти под самой стеной завода, Ольга юркнула в небольшую калитку одного из участков. Плотно скрытого буйным кустарником. Переждем ли сразу? Обернувшись ко мне, спросила Кирдиска. Подождем минут десять, а то черт его знает, может, он где-то прячется. Если он вообще находится здесь, не прохлопать бы. Наверное, я зайду. Если он там, я дам знать. Ждите сигнала. Свист раздался почти сразу, и я распахнув калитку, сломя голову. кинулся к дощётому домику, который, как мне показалось, стоя на месте, легунька приплясывает. В полутёмной крохотной комнатки на спине поверженного мужика сидела Джемеля и старательно выламывала ему руки. Вооружённая тепкой уленька примиривалась, как бы полувчей размажить ей голову. Отброшенная мною в угол, она тихонько пискнула и послушно сползла по стенке. Понимая, что его блестящая партия проиграна руками бестолкового партнёра, этот чайник Климов застонал и обмяк. Он, он, в радостном возбуждении приплясывал появившийся тесть. Наконец-то попался наш козлёночек. Сейчас я из него душу вышибать буду. Не имеете права, спокойно и тускло возразил Жекко. Я на вас в суд подам. Кто вам дал право врываться в частные владения и творить здесь насилие? Немедленно меня разбежиги, извинитесь. Напросто позришься Климов, веско вмешался я. Против тебя мы собрали столько материалов, что тратиться тебе на адвоката просто бессмысленно. Лучше затухни и молчи, переживай конец обзаться. Какие ещё материалы? Об этом ты узнаешь на суде, а если повезёт, то от следователя. Могу тебе сказать, что с Александром Ивановичем Глушковым мы уже познакомились. Э, твои портреты рыболова-любителя, это печатаны и разосланы по всей стране. Но ну, а саму эта бую обманутой Светлане Юрьевне и говорить не хочется. Она тебя Родимова ждёт, не дождётся, чтобы не торопись с чувством оторвать у тебя мошенку. Но это всё побочно. Главное то, что светит тебе жека 105, мокрая статья за дьявольски разработанный план убийства Виктора Камырова. Так что твоя милая Оленька оттащив в своей тригодочка, вряд ли тебе дождётся. Кося, ты что, ненормальный? Наивно заморгал Климов. О чём ты говоришь? И что за чушь несёшь? Немедленно пришлите мне моего адвоката. Сейчас, уже летит, взревел Ефимов и сокровенно погрузил башмак в его рёба. Что вы делаете? заверещал толстячок. Вы же мне почки отобьёте. Тебе голову отбить, и то мало будет. Скольким людям ты принес несчастье? Не ваше дело. Я требую, чтобы со мной обращались достойно. Кого? Если достойно тебя, то мы так и делаем. Колеська зеленая. За что ты чихнул Каморова? Потом его жену, а следом и сына. Да ты в самом деле болван, если думаешь, чтобы мне такое? А я не думаю. Я знаю, что это твоих рук дело. Коз свина. Это подтверждается твоими ухаживаниями. А напрямую? Так освывает молоток, найденный возле трупа Нины Николаевны. На нём, как ты уже догадываешься, найдены следы твоих пальчиков. Идиот ты. Да не трогал я её. У меня и мысли такой не было. Зачем мне её убивать? Мне она живая, во стократ нужнее была. Для чего же? Присев перед ним на корточке и глядя в глаза, тихо спросил я: "А это моё дело?" Заёрзал Климов. "Твои дела уже кончились." Теперь тебе остаётся только одно: чистосердечно во всём признаться и вернуть деньги, которые ты обманным путём, путём вымогательства, шантажа и угроз получил от своей жены Светланы Юрьевны Дорофеевой. Зж, ну и мы сами во всём разберёмся. Это наше частное дело. А в остальном мне соизвоваться нечего. Ничего не знаю. Про ваши молотки слышу впервые. Алексей Николаевич, и вы, Константин Иванович, вдруг заговорила молчавшая до сих пор Жемля. Будьте так добры, заберите с собой эту девушку и на 15 минут оставьте меня с ним наедине. Это мы можем, нагая обещающе улыбнувшись Климову, я вывел поглупевшую Оленку за дверь и спросил: "Что ты, крошка, приуныла? Почему поблег твой взор? А что мне теперь будет? Неужели меня посадят в тюрьму? Всё зависит только от тебя. Я же ни в чём не виновата. Это всё он, Евгений Николаевич". "Э, что, Евгений Николаевич? Отмечая приглушённый стон, наивно спросил я: "Это он заставил меня? Я не хотела. Вы комаров вместе убивали? Или ты просто присутствовала?" "Мы их не убивали, по крайней мере, я этого не видела и даже не слышала." "Ты давно с ним спишь, детка?" приподняв её голову, спросил я. "Как только устроилась к нему на работу," жалосливо сообщила детка. "Значит, уже полгода?" "Я этого не хотела," Евгений Николаевич старый Он пообещал в три раза повысить зарплату, и тогда я согласилась. Эх, какие мы маленькие и да до наивненькие, сплюнул я со злостью. Прямо младшая группа детского сада. А тебе известно, что он волочился за Ниной Комаровой? Известно? На мне-то какая разница? Он говорил, что так нужно, и что он делает это ради нас обоих. Обещал мне райскую жизнь и дом в предместьях Парижа. Красиво жить не запретишь. А ты знаешь, что он террорист, Альфонс? Вымогатель и просто подонок. Ты знаешь, на чьи деньги он обещал купить тебе дом в Париже? Знаю, на деньги Светланы Юрьевны. И зная это, ты бы согласилась принять у него такой подарок? Да? Такие надо. Само старуха а молодого мужика захотела. Терпеть не могу. Ты скверная и испорченная девчонка. И нет никакого Господа. Зайдите, пожалуйста, пригласила нас Джемиля. Товарищ Климов очень хочет с вами поговорить. Оказывается, он всё вспомнил. Жекка сидел по-прежнему на полу, только теперь от былого гонора не осталось даже следа. Вжавшись в угол, он поскуливал и со страхом следил за джемелёй. "Уберите её от меня!" сразу же заявил он с ноту протеста. "А на палач, эссесовка. Ты на светоба тоже не тянешь", грубо оборвал его Ефимов. Будешь говорить, или нам опять оставить вас наедине? Нет, ни в коем случае. Я всё вам расскажу, торопливо заверил нас Жек. Только не оставляйте меня с ней. Я вам всё расскажу, всё, что знаю. Так тогда перестань трещать и трястись. Рассказывай всё столка. Это Климовых я давно знал. Ещё посы их зряни довелось нам там встречаться. К нам они приехали по моему приглашению. Я за них ходатайствовал. Нинка мне давно нравилась. Я всегда как мог им помогал. Помог им на этот раз, выручил крупной суммой. Конечно, так просто я бы таких денег им не дал, но они так убедительно мне пообещали вовремя вернуть долг, да ещё с совершенно сумасшедшим процентом, что моё сердце не выдержало, и я судил им деньги. Когда пришёл срок погашения, у них, что я опасался больше всего, денег не оказалось. Вы поймите меня правильно, я их не печатаю. Я тоже, как и все, вынужден эти копейки считать. Я немного на них надавил. И что вы думаете? Уже через несколько дней они со мной расплатились вполне, а да еще и сверху накинули вполне приличную сумму. Конечно, я как и любой другой умный человек таким загадочным обстоятельством заинтересовался сразу. Наши отношения с Ниной всегда были более дружественными, чем с Виктором, а после этого случая стали совсем близкими, конечно, не в полном смысле этого слова. Однако сколько я ее не выспрашивал, откуда они достали деньги? Э, ответи на свой вопрос я получить не мог. Не хотела она говорить, э, хоть ты лопни. И тогда я решился на чайни шаг. Выждав, когда Виктор уедет на трёхдневный гастроль, я напоил Нинку до скотского состояния и наконец всё узнал. Они продавали золото, которое Витька когда-то натырил на рудниках. Я сразу же понял, какую выгоду могу извлечь. Я думал начать их шантажировать, но хорошенько всё взвесив, я понял, что на таком скоку нет как шантаж Все золото мне не поднять, куда как лучше женить бы, но для этого мне нужно было, во-первых, развести их, а во-вторых, развестись самому. Ну, за себя-то я не переживал, а вот над супругами предстояло поработать серьёзно. Чем я плотненькой занялся, даже успешно. Нелепая смерть Виктора буквально смешала мне все карты. Мне она только навредила, потому что Нина Николаевна как-то резко и сразу ко мне охладила. Но особо я на это чёт не переживал. Объясняю, это естественная реакция на смерть мужа. А то, что произошло во вторник, стало для меня катастрофой. Убийство Нины, которую я сам привёз к подъезду, убило и меня. Все мои замыслы и планы полетели псу под хвост. Более того, я понял, что за золотишком, кроме меня, охотится кто-то ещё, и этот кто-то, не задумываясь, может убить. Я не из трусливых, но я подумал, а стоит ли всё золото мира одной моей жизни? Решив, что не стоит, Я махнул на это дело рукой и вплотную занялся моей старушкой. Ну, а остальное вы знаете. Знаем всё, кроме одного, где деньги и ценности, которые ты у неё вытряс. Э, -э, -э, э, ребятки, хитро погрозил пальчиком Климов. А вот это вы зря. Этот кусок я положу на блюдо Светлане Юрьевне лично. Женщина она добрая, поймёт и простит. Всеми понимаете, как мне не хочется на дыры. Ублюдок, вскипела Джамиля. Наверное, тебе опять хочется остаться со мной. Мужики, выйдите на пару минут. Только не это, взмолился Жэка. Это форменный садизм. Скажи, где деньги, и мы будем обращаться с тобой как с английской королевой. Только не это! Попугаем за ладлона. Это настоящий грабёж. И это тебе не так, то тебе не так. Терпение, терпение передразнил я его. Мастер, приступайте, только не переусердствуйте. Нам он ещё нужен живой. Остановитесь, варвары! Все деньги планеты не стоят одной моей слезы. Там, у задней стены домика, под капроновой флягой, и всё, берите. Это ты поторопился, Я Николаич. В брызгах окунного стекла на нас тупо и равнодушно уставились два глаза обрезанных стволов 16 калибра. Зачем им деньги на том свете? Рассудительно спросил хрипловатый голос. Я понял, что мы в полном дерьме. В азарте погони, напрочь забыть о том, что существует третий член бригады, с которым лично беседовал по телефону, это непростительно, и это может стоить нам жизни. Боря, не убивай их! как скоженный завопил Климов, но немного опоздал. Грохнуло так, что домик подпрыгнул, а в фанерном потолке появилась внушительная дыра. Однако никто из нас Падать и умирать не торопился, а выстекленное окошко почему-то сделалось пустым. Быстрее всех в себя пришла Киргиска. Уже через секунды в её руках появилось оружие. "Эй, вы там, всё в порядке?" спросил чей-то голос. "В порядке", сдержанно ответил я. "Вы кто? Член политбюро?" "От меня вам подарок". В разбитое окно влетел и шмякнулся о пол сухонький бородатый парень. А следом в дребезги разбитый обрез. Ну что, нравится вам мой подарок? Спасибо, вещи хорошие, а главное вовремя. Поблагодарил я нашего спасителя. Тот -то же, почти Гончаров за тобой должок. Второй раз тебя от смерти увожу. Лопатен, ты что ли? Наконец узнал я голос Ружева. Подожди, опять у нас с тобой прокол получился? Но ничего, будет и на нашей улице праздник. А ждать мне некогда. До встречи, ответил Лун и уже издали добавил: Ваши бабки я не тронул, мне они не нужны. Живей не кашлей. Связав и погрузив наших пленных в машины, мы торжественно доставили их по назначению. Ничего не понимающий дежурный упорно не хотел пускать их в свои апартаменты, и только после активного вмешательства экс-начальника вопрос был улажен. Да даже шутово, что это от меня подарок, Уже уходя, заявил полковник: "Вы бы хоть заявление какое написали. Он всё знает. А если возникнут вопросы, мы дома". Хихикая и печальная Дорофеева сидела на скамейке больничного сада, пребывая в полном здравии и рассудке. Увидев нас, она отвернулась, то ли стыдясь своего вчерашнего срыва, то ли не желая видеть наши физиономии. Вежливо с ней поздоровавшись, Мы осведомились о ее здоровье и молча положили ей на колени прозрачный пакет с деньгами. Ничего умнее мы придумать не могли. Охнув, она закатила глаза и мягко улеглась на скамейку. Из упавшего на землю пакета вылетело несколько пачек. Красноросый санитар Вертухай, обеспокоенный ее позой, тут же подскочил к нам и от задачи на уставился на деньги. Это что? долго и тщательно оттачив, в голове фразу спросил он. Помогите женщине! негодующе воскликнул полковник. Спасибо, но мне уже лучше. Поднимаясь, заверил нас Дорофей. Неужели получилось? торопливо засовывая деньги в мешок, удивилась она. А сколько здесь? Ровно столько, сколько вы давали. Потрясающе, мальчики, я перед вами в долгу. А где Климов? Там, где и положено быть в милиции. Все-таки есть на свете бог. Да, и вам бы не мешало почаще к нему обращаться. До свидания. Ну что, Костя? Миновав проходную диспансеру, крикнул Ефимов. Подозреваемый у нас остался один Жорж Александрович Сорокин. Пора бы нам пощупать его. Наверное, он уже созрел. Как ты считаешь? Считаешь, что этого делать нельзя? Он не созрел и никогда не созреет. Не такой он человек. Это вам не покладистый жека. Его натуру я немного понял, старик жесткий, беспощадный, а к тому же не глупый. Просто так на фонд его не возьмешь, а у нас кроме этого ничего нет, никаких доказательств, никаких улик. А если бы и были, то заставить его расколоться и признаться в преступлении будет сложно. Что же делать? Самым идеальным вариантом было бы застукать его с поличным. Допустим в тот момент, когда он перезахранивает тело Славика Комарова. Раз мечтался, едем в театр, может быть, там есть какие-то подвижки. А в театре подвижки действительно были. Дело в том, что вчера был отменен вечерний спектакль и сорван он был по вине Сорокина, который на него не явился. Дома его нет, недоумевал Клавдий Шульга. Мы вчера вечером и сегодня утром за ним посылали. Бесполезно, двери никто не открывает. Сообщите в милицию. Яло, может быть, серьёзным. Нужно вскрыть квартиру. Опять скандал вокруг театра. И хотелось бы, может, Славик появится. Вероятнее всего, ваш Славик уже никогда не появится. Не говорите так. Вчера его видели в автобусе. Он ехал со своей девушкой. Это меняет дело. Переглянулись мы с тесем. Э, милицию всё равно вызовите. Ситуация может оказаться драматичной. Уже на ходу, крикнул я. Занятия уже закончились. И выловити Аню Селантьеву. Нам удалось только дома. Жила она в однокомнатной квартире вместе с матерью и братом, которых, на наше счастье, дома не оказалось. На нашу просьбу указать адрес, по которому скрывается Славик, она удивлённо и наивно захлопала глазами. Откуда я знаю? Мне вообще ничего о нём не известно. Может, он из города уехал, а может, с ним что-то случилось. Ты его любишь? Меняй тактику с чувством, спросил я. Люблю? А что я могу сделать? Назвать нам его адрес? Ему грозит серьёзная опасность. Человек причастен к смерти его родителей, неожиданно вышел из-под контроля, и это может стоить Славику жизни. В твоих силах предотвратить преступление? Не знаю, кого он боится больше, того человека или ментов? Поясни-ка свою мысль. Понимая, что лёд тронулся, затеропил её полковник. А что тут пояснять? Вы же полные профаны, если подозреваете Снабика в убийстве собственных родителей. Вам бы только кого-нибудь засадить, а кого? Для вас это уже неважно. А она? Твой Снабик уже давно вне подозрений. На найденных молотках нет следов преступления, ни от крови, ни волос. Теперь подозреваемый номер 1 это тот самый человек, который ушёл из-под контроля и скрылся в неизвестном направлении. Ты понимаешь, чем это грозит твоему парню? Преступник жестокий и беспощадный. И он сделает все возможное, чтобы свидетель, которым, вероятно, является Славик, замолчал навсегда. Неужели ты этого не понимаешь? Понимаю, но он не велел мне ничего говорить. Растряпанно заирзала девица. Ты оказываешь ему медвежью услугу. Возможно, в то самое время, когда тебя гложут сомнения, безжалостная рука убийцы заносит над ним нож. А такую ее чувства заговорил я высоким штилем. Потом ты этого себе не простишь всю жизнь. Боже мой, я и сама думаю. Вы на машине поехали? Он на чёртовой стрелке. Там у него шалаш. Ну давайте же скорее. Чёртова стрелка представляла собой полукилометровую песчаную косу с беспорядочно нагромождённым топликом и чахлой растительностью. Зато буйно разросшиеся плавни почти полностью скрывали её берега. В этих плавнях, в самом начале стрелки, мы спрятали машину и дальше отправились пешком. Стараюсь обходить открытые участки песка, на которых явно виднелись следы волочения, что меня очень встревожило. Кажется, мы, как всегда, опоздали. Среди высушенных белёсых брёвен комыровский шалаш был едва различим, и только подойдя к нему вплотную и услышав сдавленный стон, мы поняли, что у цели и приходнож как нельзя, кстати. Отшвырнув брёвна на входе, я первым ворвался внутрь. На песке, связанный по рукам и ногам, избивался и корчился господин Сорокин. Зафиксированный клейкой лентой, из рта у него торчал кляп. Это было так мило и неожиданно, что на несколько секунд я остолбенел, стоял и молча смотрел, как полковник отдирает лепучку. Спасители, вы мои спасители! Едва только его ротовое отверстие было разблокировано, воскликнул актёр: "Я перед вами в неоплаченном долгу". Немедленно разбежите мне руки! Зачем же так спешить? Сначала мы должны узнать, как вы здесь оказались? Это отшинак, Славик, вместе со своим дружком. Ещё вчера притащили меня сюда. Я сам не пойму, зачем они это сделали. Он обвиняет меня в убийстве его родителя и требует с меня деньги. Умоляю вас, разбежите мне ноги и руки. Мне немедленно нужно в театр. Вчера из-за меня отменили спектакль. Не торопитесь, вчера это было вчера. Его уже не воротишь. А вот сегодня нам с вами есть о чем поговорить. Значит, говорите, что он обвинил вас в убийстве родителей и что вы на это ответили? Что это полный абсурд, клевета. А кто подбросил рядом с телом Нина Николаевны рабочий молоток Вячеслава? Он им грохнул свою мамашу, а по запарке его забыл. Отпустите меня. Не за что. Зло рассмеялся Ефимов. Где Комаров? Не знаю, куда ты ушел. Как-то слишком равнодушно ответил актер. Да вы не волнуйтесь, мы с ним сами разберемся. Сорокин, я вас не понимаю. То вы просите вас от него защитить, а то говорите, что разберетесь сами. Сами разберемся. Уходите отсюда. Наставив пистолет, попросил нас Вячеслав. Вы здесь не нужны. Я должен сделать все сам. Славик, а как же я? Обиделась она. И ты уходи. Нечего тебе на это смотреть. Помогите, товарищи! Он хочет меня убить. Жалобно завыл актер. Засохни, старый педераст! Пристрелю прямо сейчас. А вы уходите. Или нет? Мало ли, что со мной может случиться. Надо, чтобы кто-нибудь все знал. Рассказывай, подонок. Немедленно рассказывай. Что ты, Славик? Что ты? Я же тебе сказал, где все спрятано. Я кому говорю? Немедленно рассказывай. Наставляя пистолет, зарычал студент: "Или ты будешь говорить, или твои мозги разлетятся как труха". "Да, хорошо, только не убивай. Мы же с тобой договорились". "Да, это я прикончил его родителей. Знаете, я ведь больной человек. Болезнь у меня страшней рака. Я болен клиптоманией. Однажды я случайно обнаружил в комнате комаровых банку с золотом и унёс её к себе. Не прошло и 5 минут, как за ней явился Виктор и отобрал её назад". Но при этом еще и сильно меня побил. На следующий день я ему сказал, что если он не уступит мне половину, то я сейчас же заявлю в милицию. Умный бы человек на мои условия согласился, а он опять меня избил и стал шантажировать, заявив, что знает, кто утащил из билетной кассы деньги. Там и было то меньше тысячи, но неприятности могли быть большими. Такое противостояние продолжалось неделю, пока я опять не забрал у него банку. Болезнь есть болезнь. Ничего тут не поделаешь. Но он этого не понимал и вместо того, чтобы сочувственно ко мне отнестись, отбил мне почку, да так, что я 3 дня мочился кровью. И тогда я сел писать сценарий. Он ещё не закончен, но я его обязательно допишу и дам вам почитать. По этому сценарию я и повесил Камырова во время заключительной сцены спектакля на дне. Получилось эффектно и драматично. Публика была в восторге. Я стоял за кулисами, И слышал реакцию зала. Красноречивым молчанием он аплодировал моему таланту режиссера и драматурга. Я был счастлив. А через день мне пришлось убить его вдову, но не в подъезде, как вы думаете, а в ее комнате. В подъезд я тащил ее уже мертвую. Она вернулась на десять минут раньше обычного и застала меня в своей комнате с золотом в руках. Она все испортила. По моему замыслу Нина тоже должна была умереть на сцене. А так? Убийство получилось обыденным и невыразительным. Я ее ударил, когда она повернулась ко мне спиной. Ударил тоже молотком, но только другим. Он лежал у меня на подоконнике. Она упала, но не умерла. Она меня умоляла пощадить ее. Она молила дядя Жора пощадить и не убивайте меня. Мне еще сына воспитывать. Посщадите. Но я был не умоляем как рог. Перевернув ее на живот, я со всей силы ударил ее по затылку. И. Грохнул выстрел. Голова сумасшедшего актёра дёрнулась, и сам он послушно и мягко завалился у наших ног. "Секамбер!" вздрогнул полковник. "Такое песню испортил, дурак!"